Ходячий замок (2004) Экранизация, которую часто неверно истолковывали. Еще во время работы над фильмом «Унесенные призраками» студия г и б л и решила, что ее следующим фильмом будет экранизация романа Дианы Уинджонс, британской писательницы-фантастки, скончавшейся в 2011 году. Ее роман «Ходячий замок» был опубликован в 1986 году. Изначально постановку хотели доверить приглашенному режиссеру Мамору х а с о д а признанному мультипликатору, который на тот момент был известен постановкой двух фильмов по франшизе Дигимон. Косода покинул проект, когда раскадровки были уже почти полностью разработаны. По официальной версии в результате разногласий относительно формы. Однако поговаривают, что молодой режиссер не поладил с главным аниматором студии к а т у я Кондо. Имя Мамору Хасода можно найти среди членов команды шестого фильма One Piece Большой куш. Он может показаться аллегорической версией этого эпизода его карьеры, когда команда пиратов соломенной шляпы сталкивается с мошенниками. Затем были более индивидуальные проекты: девочка, покорившая время (2006 год), летние войны (2009 год), в о л ч ь и дети а м ы и Юки (2012 год). Ученик чудовища 2015 год и затем Мирай из будущего 2018 год Хауруноугокуширо, дословно движущийся замок хаула, был оставлен недоработанным, пока в начале 2003 года за него не взялся лично Хаяуми Адзаки. Мастер создал версию, которая лишь отчасти была вдохновлена оригинальным романом. Миедзаки рассказывает свою собственную историю, словно создает лоскутные о д е я л о из идей, не столько работающих на сценарий, сколько являющихся попытками осмыслить свое существование. В конечном итоге ходячий замок показался более тяжелым фильмом даже тем, кто хорошо знаком со вселенной м и я д з а к и Порой складывается ощущение, что в нем попытались соединить н е с о в м е с т и м о е и сделать слишком тривиальную развязку для такого сложного сюжета. Этот девятый по счету фильм Мидзаки был хорошо принят публикой, когда только вышел в кинотеатрах. Количество посмотревших, конечно, было ниже, чем у «Унесенных призраками», но приближалось к «Принцессе м о н о н о к и Через несколько недель проката количество проданных билетов резко упало из-за в целом менее хвалебной критики и, возможно, первую очередь. из-за малого количества восторженных отзывов. Студия г и б л и не желала давать комментарии прессе, из-за чего журналисты были настроены неоднозначно. Студия была недовольна тем, что ходячий замок приняли не так хорошо, как ожидалось, и критиковали за разрыв с традицией. Каждый остался при своем мнении. Краткое содержание. Софи, девушка 18 лет. познакомилась с молодым волшебником Хаулом, обольстительным и загадочным. Ведьма пустоши неверно истолковывает их отношения и из ревности накладывает на Софи заклятие, превращая ее в девяностолетнюю старуху. Софи бежит из города и встречает заброшенное в зарослях пугало с головой из репы, которое оказывается одушевленным и показывает ей дорогу к замку Хаула. Присев напротив очага. Она знакомится с к а л ь ц и ф е р о м демоном огня, который приводит замок в движение. На следующий день она встречает в замке маленького Маркла, который через волшебную дверь продает снадобья хаула покупателям из разных городов. Когда появляется хаул, с о ф и представляется новой уборщицей и вычищает замок от грязи. Затем хаул превращается в птицу и отправляется воевать в страну, где идут сражения, откуда позже возвращается и з м о д е н н ы м Он собирается покрасить волосы, но использует не ту краску из-за порядка, который навела Софи. Это в буквальном смысле выводит его из себя, и такое отношение раздражает старую молодую девушку. Лежа в постели, Хаул признается Софи, что хочет отказаться от своих обязанностей к о л д у н а в в войне против другой страны. Он упрашивает ее пойти к королю, представиться его матерью и сказать, что он складывает с себя полномочия. Поднимаясь по дворцовой лестнице, Софи пытается нагнать ведьму п у с т о ш и которой с невероятным трудом дается каждый шаг. Софи встречает придворную волшебницу мадам Салиман, которая ей объясняет, что хочет нейтрализовать Хаула. Тот неожиданно появляется, и между двумя волшебниками начинается магическая битва. Но Хаул и Софи убегают, прихватив с собой ведьму п у с т о ш и которая уже не может ходить сама и лишена своей магии. А также собаку Хина, шпиона мадам Салиман, преследуемый другими волшебниками, Хаул постоянно дает отпор, а в это время война разгорается все сильнее и становится ближе. Сбегая от агентов мадам Салиман, которые смогли обнаружить их местоположение, входя ч и й з замок, разваливающийся на части Софи попадает в прошлое. Оказавшись там, она видит, как Хаул знакомится с Кальцифером и отдает ему свое сердце. Снова попав в настоящее, она возвращает сердце Хаула в его тело и освобождает и юношу, и к а л ь ц и ф е р а от их проклятия. Когда она целует Хаула, то вновь обретает молодость, но седые волосы остаются с ней навсегда. Магия поцелуя маленькой девочки превращает ребку в человека, который оказывается принцем, чье исчезновение развязало войну. к а л ь ц и ф е р принимающий форму духа, заново отстраивает замок, который теперь летает. необычные персонажи и оригинальный замок. Во многих фильмах Миядзаки личность главных героев сформирована их собственным предшествующим опытом. Однако в в х о д я ч е м замке образ героев базируется на потере ими определенных черт. Внешность Софи один из наиболее очевидных примеров. Центральный персонаж построен вокруг предопределенности и свободы выбора. Она живет в волшебном королевстве Ингари. Будучи старшей из троих детей, она должна усмирить свои мечты. Софи превосходная шляпница, но привычная рутина не приносит ей радости. Встреча с хаулом и, прежде всего, проклятие ведьмы становятся для нее неким новым поворотом и даже в некотором роде освобождением, хотя многие персонажи относятся к этому как к чему-то ужасному. Софи никогда не тоскует и не сожалеет о своей прежней жизни. Быстро принятое решение приносит ей облегчение. Потеря 60 лет своей жизни была для нее не такой тяжелой. Напротив, она чувствует себя более спокойно, ей практически нечего терять. Теперь она умеет останавливаться, чтобы созерцать мир вокруг, что можно наблюдать в сцене у озера. Это интересная насмешка над внешним видом, потребительским подходом ко всему и клиповому мышлению японской молодежи. Персонаж Софи, к о т о р ы й дублировала Чека б а й с ё На момент записи ей было 63 года. Является одним из самых ярких примеров двойственности у Гибли. По крайней мере с точки зрения внешнего вида в этой д и х о т о м и и между молодостью и старостью нет глубины, характерной для п е р с о н а ж е й Мидзаки, который подчеркнул ее более тонко. От этого роль героини не становится менее значимой. Она не служанка, как может показаться, но ключик от заклинившего механизма, который приводит в порядок замок и его обитателей. Хаул отлично соответствует этой двойственности персонажей. С одной стороны, он представлен как могущественный и даже жестокий волшебник. Однако в реальности он оказывается трусом, поверхностным, незрелым, а иногда и попросту ленивым. Хаул одержим своей внешностью и б е з к о н ц а меняет личины: сначала, чтобы служить разным сторонам, а потом, чтобы вовсе сбежать от ответственности. В его физическом облике считывается и некоторая доля нарциссизма. Даже до его превращения в монстра он неоднократно меняет цвет волос, а это тоже своего рода бегство. Превращение уводит его от более важных ценностей и, прежде всего, от своей истинной природы. Неудивительно, что для озвучания был выбран Такуя Кимура, актер и певец, кумир японских подростков. Софи и Хаул не единственные, кто у ч а с т в у е т в этой игре масок. Маркл сначала принимает облик старца и только потом выходит из замка наружу. Огородная п у г а л о с головой репы оказывается принцем. Даже в колдунье мадам Салиман, которая показана сначала как мирная старая женщина, скрывается страшная ведьма, чьи намерения корыстны и бесчеловечны. Ведьма Пустоши переживает обратный процесс. Она прячется за второй кожей, которая стекает с нее при подъеме по лестнице. Мадам Салиман обращает ее обратно в старуху. Научившись считывать з н а ч е н и е обликов персонажей ходячего замка, можно расшифровать их намерения и обнаружить пружины, которые толкают их к действию. Даже внешний облик замка обманчив, х а я у Медзаки изображает сначала его размер, затем один за другим конструктивные элементы и только после этого соединительные части. Он продумывает экстерьер, не размышляя о помещениях. Поэтому может показаться странным, что внутри у него только два этажа, тогда как внешне он кажется такой громадиной. Замок столь же необычен, как и сам фильм. Невероятный коллаж, сложный для восприятия, но в то же время такой притягательный, что к этому начинаешь привыкать. Придуманный Миядзаки мир был напрямую вдохновлен городом Кальмар в Эльзасе, где за год до выхода унесенных призраками побывала команда художников анимационной ленты. Это экзотическая для японцев среда, мало п о х о ж а на причудливые миры, привычные для западных людей, особенно для французов, поскольку она ближе к нашей повседневности и коллективному бессознательному. Что на самом деле происходит вокруг хаула? В эпизоде со ф л е ш б э к о м было показано, как хаул заключает сделку с кальцефером, духом огня. Возможно, это Йокай, что проводит линию преемственности, важную для Гибли. Условия соглашения понятны. к а л ь ц и ф е р должен ему служить в обмен на сердце молодого человека. Он оказывается л и ш ё н не только физического органа, но и всех эмоций. Поведение Хаула можно объяснить тем, что он элементарно бессердечен и эмоционально застрял в детстве. Из этой сцены можно понять, что к а л ь ц и ф е р и Хаул видели пришедшую из будущего Софи, которая просила ждать ее там. Когда Софи неожиданным образом появляется в замке, Они доброжелательны к ней, потому что подозревают, что эта девушка может сыграть важную роль в освобождении их от заключенного договора. Но они не могут выразить это словами, им мешает проклятие. За пределами этого треугольника со всех сторон показана невиданная по своим масштабам война, которая уже слышится в некотором отдалении от героев. Война абсурдна, н а ч а т а я как раз при колдунов, она губит солдат, рушит жизни, а у л и в первую очередь проливает свет на пропасть, которая появилась между властью и м у щ и а м и и народом. Эта борьба за власть кажется досугом волшебников, которые будто играют в куклы, тогда как настоящему правительству нет до этого дела. Отношение короля, который полон радости и ничем не т я г о т и т с я просто поражает. Мидзаки затрагивает ту же тему, что отражена в могиле с в е т л я ч к о в и Сао т а к а х а т ы тему о пустошающей бессмысленности войны, а также конфликтов. Начала XX века. В конце ходячего замка Софи понимает, что ключ в разрушении. Именно это она и делает с замком, чтобы порвать установленную связь с городами. Не забыть, а очиститься, чтобы начать с более здоровых основ. Вот что приводит к счастливому финалу, который часто критиковали за то, что он слишком прост и наступил слишком быстро. Поцелуй Софи, который помогает Ребке снова стать принцем, показывает, что одному крохотному механизму по силам остановить войну. Возвращение Софи к прежнему облику и возрасту Мидзаки не показывает как ключевое событие. Она просто пришла в гармонию с собой. Несмотря на оставшиеся седыми волосы, в глазах окружающих она становится еще красивее. Более удивительным кажется любовь между Софи и Хаулом. Абсолютно нетипичная для фильмографии Мидзаки. В несколько инфантильной форме она встречается только в рыбке Пони на утёсе. Мамору Хасода, хлопнувший дверью, и д е й н ы й наследник. Мамору Хасода родился 19 сентября 1967 года в городе т а я м а в японских Альпах. Он изучал масляную живопись в Университете Искусств Канадзавы. После неудачной попытки устроиться в г и б л и в 1991 году он начинает карьеру в студии Тоэ, где занимает должность аниматора. Хасода работал над такими знаковыми проектами, как «Жемчуг Дракона», а с л a м Данк», «Отчет об убийстве духов», «Сейл Армун», «Бродяга Кэнсин», «Романтическое сказание о мечнике эпохи Мэйзи» и юная революционерка Утена. В 1999 и следующем году Он ставит две первые полнометражные картины франшизы Дигимон. Затем х а с о д у нанял Гибли в качестве режиссера «Ходячего замка», однако его представление р а с х о д я т с я с видением студии. Ходили слухи о его разногласиях с ключевым аниматором к а ц у я Кондо. Вскоре после своего ухода из студии Хосода поставил шестую часть франшизы «Ван Пис» «Барон а м а ц у р и и секретный остров». В 2005 году он вышел в японских кинотеатрах. Говорят, что изначально история об известных пиратах, которые противостоят хитрым козням, была предложена х а с о з и е сотрудниками г и б л и Некоторое время спустя он попал на студию Медхаус, где поставил уже самостоятельные фильмы «Девочка покорившая время» (2006 год) и «Летние войны» (2009 год). Затем он основал собственную студию Чизу и продолжил ставить полнометражные картины ы в о л ч ь и дети Амы и Юки» (2012 год). Ученик чудовища 2015 год и Мирай из будущего 2018 год. Тема семьи присутствует во многих его работах. Со снижением ритма в п р о и з в о д с т в а и качества фильма в Гибли и из-за ее неспособности найти режиссеров, которые могли бы встать у руля студии, некоторые видят в Мамору Хосода нового Хаяуми Ядзаки. Надо признать, с тех пор как он обрел независимость. Качество сделанных им фильмов не перестает удивлять, что подтверждает его недюжинное техническое мастерство и талант рассказчика, а также непревзойденное чувство ритмической организации. По этим причинам он, без сомнения, по праву занимает место духовного наследника в сердцах всех любителей независимой японской анимации. Примечание: его сборы никогда не подступали и близко к показателям Гибля. Но он все же пользуется значительным признанием у публики, что помогает ему спокойно продолжать свою карьеру режиссера. Конец примечания.